понятие правоприменительного акта и его виды. Акт применения права —— это индивидуальное властное предписание по конкретному юридическому делу, вынесенное компетентным государственным органам в форме официального правового документа. Правоприменительные акты можно классифицировать по следующим основаниям. первое по субъектам правоприменительной деятельности Акты представительных государственных органов Акты исполнительных государственных органов Акты правоохранительных государственных органов Акты муниципальных органов Второе — по функциям применяемых правовых норм. Регулятивные устанавливают определенные юридические права и обязанности на основе правомерного поведения людей, например, решение муниципалитета о выдаче ордера на квартиру. Охранительные издаются в связи с совершением правонарушения, например, приговор суда, постановление о привлечении к административной ответственности. Третье. По форме, указы, приговоры, решения и другое. Четвертое. По юридической природе. Основные выражают окончательные решения по юридическому делу, вспомогательные подготавливают оформление основных актов. Пятое. По предмету правового регулирования. Уголовно-правовые, гражданско-правовые и так далее. Шестое. По характеру. Материальные и процессуальные.